Глава 3. Скорый поезд номер 182 прибыл в Туру с опозданием в 3 минуты в 10.07. Подполковник Пашин и прапорщики Затинный с Щуриным, внеся в руках свои дорожные сумки, сразу же, минуя старый вокзал, вышли на привокзальную площадь. Ниву под номером заметили сразу. Она стояла прямо у центрального входа. Около нее находился молодой человек. Офицеры спецназа подошли к нему. Григорий обратился к сотруднику местного отдела ФСБ. «Здравствуйте». «Здравия желаю. Прапорщик Власов. Как понимаю, офицеры спецслужбы?» «Угадал. Вот мои документы». Пашин протянул ФСБшнику служебное удостоверение. Тот, осмотрев его, вернул документ владельцу. «Все в порядке, товарищ подполковник». Нива в вашем распоряжении, бак полный, автомобиль готов к эксплуатации. Его номера известны инспекторам ГИБДД, так что в этом плане у вас проблем не возникнет. Спасибо. Тебя подбросить до управления? Нет, я дежурил свое. Я живу рядом, пять минут ходьбы, поэтому и подрядили передать вам машину. Как вернуть ее обратно? «Подогнать сюда и позвонить по номеру». Прапорщик ФСБ продиктовал цифры. Пашин, записав их, спросил. «И что сказать абоненту?» «Ответит оперативный дежурный. Скажите, что вы гости из Москвы, и автомобиль вам больше не нужен. После чего можете уходить». Через пять минут Нива, ведомая прапорщиком Затинным, выехала за пределы небольшого провинциального городка Тура. За постом ГИБДД остановилась. Пашин развернул карту. «Так, сейчас зорра по главной дороге до деревни Голяны. Ясно? Так точно. Вперед!» К назначенному Пашину месту выехали спустя 20 минут. Грик слева увидел грунтовку, уходящую на запад, вглубь леса, приказал свернуть на нее. И как только асфальт скрылся из глаз, на опушке отдал команду «Стоп!» «Костя, поставь машину глубже в кусты!» «Шунт! На выход!» Пашин с Щуриным, забрав вещи, вышли на опушку. Поставив Ниву в заросли кустов так, что ее не стало видно, к ним присоединился и Изотинный. Григорий развернул карту, посмотрел на компас, повернулся в полоборота. «Так. Судя по карте, если идти строго на северо-запад, то через километр мы с вами, господа, как раз и выйдем к плотине». Затинный заметил. «Смотри, Грик, грунтовка дальше разветвляется. Одна продолжает углубляться в лес». Другая уходит направо. Думаю, именно она и ведет к водохранилищу. Подполковник согласился. Очень может быть. А посему разделимся. Ты, зора двигайся по дороге с поворотом вправо, а мы с Шунтом пойдем напрямик. При обнаружении плотины остановиться. Выйти на связь. Вопросы? Спросил Затинный. А если грунтовка идет не к водохранилищу и уведет меня в сторону?» Пашин прикинул. «Километр идти где-то минут 15-20. Если через полчаса не выйдешь к плотине, вызывай меня. Буду выводить тебя из дебри Сусанин». Офицеры спецназа по двум направлениям двинулись к искомому объекту, отмечая все особенности местного ландшафта. Спустя 20 минут... Рация Пашина издала сигнал вызова. Грик на связи. «Я Зорро. Ну где вы запропастились? Я уже у плотины Вот-вот должны выйти. Что видишь? Как что? Плотину. Это понятно. Что еще? Вышки с охранниками за рядом рваной во многих местах колючей проволоки. Ворота. Домик чуть правее. Там, наверное, караул и офис какого-нибудь плотинного начальства». «Оставайся на месте. Жди вызова. Конец связи». «Понял. Конец». Не успел Пашин как следует закрепить рацию в боковом кармане, как Щурин остановился, рукой указывая вперед. «Вон она, плотина». Подполковник подошел к подчиненному и через кусты увидел почти то же самое, что описал Зорро. Они вышли к объекту почти рядом. Пришлось вновь доставать радиостанцию малого радиуса действия. Зорра, я. Мы напротив ворот в кустах. Двигай к нам. Понял. Прапорщик Затинный появился практически тут же. Он действительно находился рядом, в каких-то метрах 30 от товарищей. Здесь я, командир. Пашим осмотрелся, увидел пень, направился к нему. Всем ко мне. Прапорщики подошли к подполковнику. Тот положил карту на широкий пень. Мы вышли к южной оконечности плотины. За вышкой и как раз и находятся шлюзы, взорвав которые, можно разрушить все сооружение и затопить город. Подошли к объекту мы легко, даже очень легко. Теперь следует проверить бдительность охраны. «Зорро, клади мешок и шагай к воротам. Если часовой остановит тебя, скажешь, нужен, мол, Кузнецов Александр Иванович. Это начальник сооружения. Далее по обстановке. Пропустят? Осмотришься, прикинешь, можно ли быстро снять сразу всю охрану объекта. Задачу понял? Понял. Тогда чего ждешь? А если не пропустят? Возвращайся, что за вопрос?» «Иду. Иди, дорогой, иди, а мы посмотрим за тобой». Сбросив в себя дорожный мешок и прикурив сигарету, прапорщик Затинный вышел из кустов на открытое пространство до колючки и вышки, что стояло сбоку от въездных ворот. Ворот, которым вела лесная грунтовая дорога. До объекта около двадцати метров, поэтому Пашин с Ощурином все видели и слышали. Охранник на вышке, пожилой мужчина в какой-то непонятной, похожей на довоенную форме, заметил постороннего, вышедшего из леса. Он окликнул затинного. «Эй, мужик, ты чего здесь?» «А что, нельзя?» «Не видишь запретная зона?» «Как же я увижу, если она ничем не отмечена?» «А проволока на что?» «Да и я. Неужто непонятно?» «Понятно». «Но мне надо пройти к местному начальству». «Это к кому же?» «Кузнецову». «Сам-то кто будешь?» «Какая тебе разница?» «На месте, Александр Иванович?» «Сашка-то?» «Нету». «Да он тут-то почти не бывает». «Но ты не ответил. Кто будешь?» «Инспектор гостехнадзора. Плановая проверка». Мужчина на вышке задумался. «А чего пешком?» «Да тебе какое дело?» «Кто вместо Кузнецова на плотине?» «Я сейчас свое начальство вызову. Оно проверит какой-то инспектор. С ним обо всем и потолкуешь. Давай, только поживее». Раздался характерный звук вращения ручки полевого телефона ТАИ-43, затем голос в трубку. «Василий, выйдь-ка к воротам! Тут какой-то инспектор прибыл». «Да нет, не по нашей части». «Кузнецову он!» «Ага, ладно!» Охранник положил трубку, крикнув Затинному. «Жди, сейчас начальник караула выйдет!» Прапорщик затоптал окурок. Из домика появился тоже немолодой мужчина в зеленой униформе. Он вышел из ворот, представился. «Начальник с караула сооружения Степанов Василий Петрович! Кто вы и что вам надо?» Затиной махнул перед лицом Начкара своим служебным удостоверением, бросив. «Инспектор гостехнадзора Зайцев Константин Александрович. Плановая проверка объекта. Кто из обслуживающего персонала на месте?» «Никого. Кузнецов здесь появляется редко, чаще мастер, но тот сейчас в отпуске. Я здесь один старший». Пашин укоризненно покачал головой. «Кузнецова вызвать можно?» Начальник караула почесал затылок. «Вряд ли. Попробовать можно, но сомневаюсь, что застанем его дома. А мастера? кольку -то? У него не то что телефона, своего жилья нет. Какой бабенке пристроится, там живет недели две. Потом меняет дислокацию. Да и в отпуске он. Я говорил, может, вообще к своим в деревню уехал». «Так, очень плохо. И мне не резон здесь задерживаться. Знаешь, Василий Петрович, давай с тобой проведем инспекцию». «Да я вроде и не уполномочен. Затиной положил на плечо начальнику караула руку. «Это же чистая формальность. Пройдем по плотине, осмотрим ее и все дела». «Не знаю, можно ли. По инструкции допускать посторонних на охраняемый объект запрещено». «Да ладно тебе, нашел тоже объект. Бетонная дамба с парой шлюзов. Но ну, нельзя так нельзя, приду завтра. Но тогда уж я вашему Кузнецову такой акс оставлю, что его в момент скинут с должности. Да и вашему ведомству достанется. А нам-то с чего? Да кучи. Бывай, начкар». Прапорщик развернулся, имитируя желание уйти, но Степанов остановил его. «Погоди, инспектор». Говоришь, пройдёмся и всё? Конечно. Даже Кузнецову можешь ничего не говорить. Я на месте в управлении составлю нужные документы, что у вас всё в порядке, и делу конец. Такая проверка раз в два года планируется, так что... Ладно, идём. А то потом ещё лишат работы, хрен вас проверяющих знает, что вы за фигуры. Идём. Затинный с начальником караула вошли на территорию стратегически важного объекта и двинулись по верхней части плотины, удаляясь к противоположному склону, где виднелась вторая вышка. Вместе с Пашиным, следящий за действиями товарища Щурин, проговорил. «Да, что не говори, охрана здесь первоклассная. Удивляясь, как это только сейчас Гурбани пришло в голову мысль, рвануть сооружение затопить город. Подобное спокойно можно было сделать и ранее. Бардак, мать его! Согласен, Шунт. Не зря Гульбеддин устремил свой взор сюда. Не зря. Интересно, кто подсказал ему идею рвануть эту дамбу? Нашелся, доброжелатель. И как все просто, а? Раз — и нет города. Ты прав, Шунт. Всему этому одно определение — бардак. Затин и вернулся через сорок минут. Отошел от плотины по грунтовой дороге под бдительным взглядом так называемого часового. И только когда стал недоступен для наблюдения со стороны вышки, вошел в лес. И вернулся к месту, где его ждали друзья. Доложил Пашину. Ваше приказание, товарищ подполковник, выполнено в полном объеме разговор с ночкаром перед воротами слышали слышали заметили он даже документы мои не проверил заметили черт знает что григорий спросил и что собой представляет объект за объяснил плотина с двумя шлюзами домик охраны и управления две вышки до да периметра «Срваная, кое-где и вообще снятой колючей проволокой. На вышках двое. Между постами метров двести пятьдесят. Часовые вооружены карабинами. У начальника караула наган времен гражданской войны. Короче, прикажи, Грик, и я один разнесу это сооружение к чертовой матери». Пашин согласился. «Да». Для отработки этого объекта и пары профессионалов хватит. А Гурбани планирует задействовать здесь диверсионную группу как минимум в семь бандитов. Это значит, не помешаем мы. Город будет гарантированно затоплен. И все же... мне нравится мне все это. Затины поднял глаза на командира. В смысле, Грик. Что-то подсказывает мне... Гурбани не ограничится этой дамбой. Тебе не дает покоя относительная близость секретного объекта 17? Возможно. Но там духом не прорвать заслон боевого охранения. Ни с земли, ни с воздуха. Кто знает, кто знает. Но вернемся к объекту. Духи будут подбираться к плотине с трех направлений. Из Москвы, Питера и Ростова. Естественно, взрывчатку и оружие с собой не потащат. Значит, до их прибытия кто-то и где-то в этом районе должен заложить тайник. В раздумье подполковника вмешался Затинный. Схрон вполне можно устроить прямо здесь, где мы сейчас находимся. Григорий согласился. Можно и здесь. А также в ста метрах левее или двухстах правее и в любом другом месте по периметру водохранилища. Вокруг лес, в котором полно грунтовок, обрывающихся у водоема, и три деревни, в которых никто не живет. Мест, где реально можно оборудовать тайник, более чем достаточно. Что схрон будет организован, и что там перед акцией соберется вся банда, очевидно. Но где? Пашин взглянул на подчиненных попытаемся просчитать затинны пожал плечами а что нам еще делать не сидеть же двое суток в кустах у плотины изучая и так понятный режим охраны стратегического объекта подполковник свернул карту офицеры спецназа покинули наблюдательную позицию углубившись в лес